Следователь, его процессуальные полномочия и самостоятельность, соотношение с правовым статусом дознавателя. Следователь, как субъект уголовного процесса, это лицо, законно состоящее в должности следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам. старшего следователя по особо важным делам прокуратуры, органов внутренних дел, органов Федеральной службы безопасности или органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Процессуальным статусом следователя обладает также начальник следственного отдела, производящий предварительное следствие самостоятельно руководитель следственной группы следователь вправе первое с согласия прокурора возбуждать уголовное дело второе принимать уголовное дело к своему производству или передавать его прокурору для направления по подследственности Третье. Самостоятельно направлять ход расследования, принимать решения о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с законом требуется получение судебного решения и или санкции прокурора. Четвертое. давать по расследуемым им делам органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении любых оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении. Пятое. в любой момент приступить к производству предварительного следствия по делам, по которым предварительное следствие обязательно, не дожидаясь выполнения органами дознания действий, предусмотренных статьей 157 УПК 6. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные законом Следователь, кроме того, обязан первое. В каждом случае обнаружения признаков преступления принимать предусмотренные УПК меры, По установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления. Второе. Принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах своей компетенции принять по нему решение. Третье. Выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. 4. Выносить постановление о прекращении уголовного преследования, принимать некоторые иные процессуальные решения при наличии в его распоряжении соответствующих оснований. Указанный перечень обязанностей следователя не исчерпывающий. Статус следователя отличается от правового положения дознавателя, органа дознания. Ни один из следователей не обладает правом на принятие оперативно-розыскных мер, хотя такие полномочия имеются у некоторых органов дознания. Между тем, следователь обладает такой процессуальной самостоятельностью, которой нет у дознавателя.